Она весело рассмеялась, а Макларен вынырнул из пике, заложил вираж и принялся набирать высоту, при этом боком чиркнув угол соседнего здания. Чиркнуть-то он чиркнул, но в салоне нас тряхнуло изрядно. «Полегче», — буркнул Сол, — «это тебе не истребитель». «Я уж вижу, что не истребитель», — моментально отозвалась Кира. «Удивительно неповоротливая штуковина, и корма слишком тяжелая». «Истребитель над городом сразу бы сбили», — сказал Сол. «Для того, чтобы меня сбить, им пришлось бы очень хорошо постараться». В голосе девушки чувствовалось самодовольство. «В любом случае, шум поднялся бы раньше времени, и у нас бы ничего не вышло. Видишь, и без истребителей обошлось». «Но я не чувствовала себя уверенной на все сто процентов», — сообщила Кира. «Даже когда вы уже шмякнулись, я продолжала сомневаться». «Сомнение — признак девственности ума. Непонятно, что имею в виду», — буркнул Визерс. «Сколько за нами?» «Трое. Было пятеро, но двое уже отстали». Флайер дал крен на правый борт. В окошке мелькнула земля, часть какого-то здания, небо. «Ага. За нами еще и погоню отправили, как выяснилось. Ремни прочно удерживали мое тело на месте. Даже перегрузки особо не чувствовалось». Как я выяснил уже позже, в Макларинах стоят почти армейские гравикомпенсаторы. В небесах еще раз полыхнуло, на этот раз посильнее прежнего, словно где-то наверху взорвалась ядерная бомба. Спутник ликвидировали, констатировала Кира. «Почти две минуты», — сказал Визарс, — «я начинаю сомневаться в нашей хваленой орбитальной обороне». Теоретически оборона предназначена для того, чтобы отражать угрозу из космоса. — сообщила Кира. — Нужно некоторое время, чтобы переориентировать боевые станции на стрельбу в орбитальной плоскости. Ну и щиты спутника тоже некоторое время должны были продержаться. — А эти спутники еще и сбоят, — сказал я. — Сколько времени вам потребовалось, чтобы обеспечить этот сбой? — На программном уровне пару месяцев, — сказал Визерс. — Вообще-то мы эту возможность не ради тебя держали. Но так уж вышло, что другого способа вытащить тебя из цепких лап СБА мы не нашли. Он снова недобро улыбнулся. «Осталось только уточнить, кто такие эти «вы»,» — сказал я. «У нас еще будет время это обсудить», — сказал Визерс. Знакомая песня. Слова и исполнитель — те же самые, только мотив немного изменился. «Контроль транспортной сети накрылся», — сообщила Кира. Очевидно, во время той же атаки со спутника, судя по переговорам в эфире, преследователи держат с нами исключительно визуальный контакт. Их двое осталось, кстати. Оторваться сможешь? Вряд ли. Они ж не на таких лоханках, как у нас, летают. Скажи спасибо, что у боевых машин есть ограничения по минимальной высоте, буркнул Визерс. Посмотрел бы я, как ты будешь отрываться от своих братьев-истребителей. Там и сестры есть, довольная улыбка Киры, не была видна под шлемом, но чувствовалась даже в ее голосе. Я думаю, еще минут несколько, и минимальные ограничения снимут. Так что делай то, что должен делать. Мне нужно секунд 10, чтобы нас хотя бы не мотало по салону. Приготовься пока. Я извещу, когда начнутся эти 10 секунд. Сол отогнул угол напольного покрытия и вынул из обнаружившегося под ним люка хреновину, больше всего похожую на старинный пистолет, какие любят изображать в детских мультиках про пиратов, с дулом очень сильно расширяющимся на конце. Зато на верхней части устройства находилось нечто, похожее на лазерный прицел. Фантасмагоричная хреновина. Наверное, в моих глазах отразилось течение мыслей, потому что Сол ухмыльнулся и навел штуковину на меня. «Не волнуйся». «Это не оружие», — сказал он. «Точнее, своего рода оружие, конечно, но тебя оно не убьет». «И поверь, если бы я хотел тебя грохнуть, мог бы придумать и гораздо более простые способы, нежели...» «Давай!» — скомандовала Кира, и флайер выровнялся. Свободной рукой Сол щелкнул по лазерному прицелу, и мне вдруг стало очень нехорошо». Ну, примерно до такого состояния, когда начинают зудеть ногти, чесаться зубы и болеть волосы. А организм выворачивает уже не наизнанку, а крутит во всех возможных измерениях. Странное, ранее неизведанное мною ощущение. Флайер дернулся. То ли небольшой сгусток плазмы, то ли шаровая молния пролетела в каком-то метре от нас и вонзилась в угол здания, пробив его насквозь. Сол не смог удержать свою хреновину одной рукой и чуть не уронил ее на пол. «Упс!» — весело сказала Кира. «Чуть не попали». «Ровно держать можешь?» «Это был маневр уклонения, кстати», — сказала она. «Сейчас будет еще один». Флайер завалился на другой бок. Сол невольно саданул мне пиратским пистолетом по коленке. Где-то далеко впереди и внизу мелькнула земля. «Давайте!» Сол снова навел на меня хреновину под бормотание девушки-пилота о том, что 10 секунд ровного полета в такой ситуации – это верный способ самоубийства.